глава 6 дитрих ожидал что энгифиан ринится в атаку мгновенно но этого не произошло как видно невзирая на гнев лазурный дракон хотел досконально изучить соперника ибо каждый раз дитрих умудрялся удивлять своих предыдущих оппонентов ведь это умение умение удивлять соперника является решающим для победы практически во всех видах соревнований и цена ошибки сейчас могла быть слишком высока и потому энгифиан медлил. Он попытался пойти на столкновение, и Дитрих спокойно от него уклонился. Попробовал достать огнём, не сработало и это. Мало того, ответным плевком Дитрих дал ему понять, что первая же ошибка может стать единственной. И потому Энгифиан пошёл с того хода, который считал единственно верным. Он взмолился своим доминантом, и в следующий миг его окутала лазурная аура, которая меньше чем за секунду вытянулась тонким лучом и направилась к Дитриху. И каково же было его удивление, а также удивление всех драконов, кто понимал толк в цветах. Когда лазурная нить прошла сквозь тело Дитриха, не причинив ему ни малейшего вреда. Мало того, он удержал себе лазурный заряд. Да не просто удержал, но и отправил по обратному адресу, многократно приумножив. И Ингифиан был настолько ошеломлен такой атакой, что даже не успел вовремя среагировать, за что и получил мощный оглушительный удар. Да. С одной стороны, лазурного дракона лазурью ранить практически невозможно. С другой стороны, именно по этой причине Энгифиан ожидал свой адрес атаки лазурью в последнюю очередь. И именно потому удар, практически не причинив дракону физического вреда, в то же время полностью его дезориентировал. А когда Энгифиан пришёл в себя, Дитрих уже налетел на него и прочертил на груди левой лапой три кровавых борозды. Трибуны взревели. Два дракона сошлись не на жизнь, а на смерть. После первой атаки Ингифиан набрал дистанцию, чтобы прийти в себя и позволить Лазури хотя бы минимально подлатать увечья. И пока он предпочитал отстреливаться пламенем, предпочитая огненный вал, хотя он сам этим приемом владел посредственно, зато дракон успел заметить, что его соперник такой прием очень не любит, следовательно, это была надежная защита, хотя и забиравшая много дыхания. Однако Дитрих тоже не собирался играть в благородство. Когда Энгифиан использовал огненный вал второй раз, сквозь него пробилась тончайшая струя раскаленного пламени, едва не оставившая Энгифиана слепым на один глаз. Спасла его случайность. Пролетая мимо королевской ложи, он задержал взгляд на Меридии, которая, не отрываясь, смотрела на поединок. В результате струя черкнула его по виску, но и от этого Энгифиан едва не потерял сознание. А потом стало происходить такое, от отчего Энгифиан решил, что он сходит с ума. Дракон, цвета которого он точно знал и точно знал, что Дитрих также должен не переносить золото, как и он сам, стал обрастать золотой аурой. А потом Энгифиана прошила тончайшей золотистой нитью, нитью той силы, к которой Энгифиан всю жизнь тянулся и одновременно всю жизнь страшился. И это была такая невыносимая для него мука, что он взревел от боли. А в следующий момент его прошила пурпурная нить, чему Энгифиан просто отказывался верить. Кто такой этот недоносок? Этот ублюдок? Этот неизвестно, чей выкормыш, который сейчас умудряется ранить его, Энгифиана, его собственными цветами? Это невозможно. Это никак невозможно. И это все же происходило. Сиреневый ублюдок словно сошел со страниц детской сказки, вобрав в себя силу семи цветов, и наказывая с ее помощью всех, кто посмел перейти ему путь. Но издаваться Энгифиан не был намерен. Этот дракон боялся огненного вала, он боялся прямых столкновений, он боялся неожиданных трюков, которые диванные чистоплю и считали подлыми. Значит, его можно победить. И в этот момент Энгифиан сделал то, что предрешило исход поединка. И ему удалось удивить своего соперника. Он перестал атаковать его цветом. Дитрих обрушивал на него удар за ударом, дышал огнем, сталкивался в воздухе, пытаясь сбить с крыла. Но Энгифиан ушел в глухую оборону. Он стойко принимал удары, и лишь колоссальная воля, даруемая ему пурпуром и лазурью, удерживала дракона от падения. И Энгифиан ждал. Он знал, что этот, хотя и, будь проклят, одаренный, но все же молодой и неопытный дракон не станет ждать. Он захочет сломить его защиту, захочет использовать свои возможности на полную силу, захочет растоптать своего соперника. И он обязательно совершит ошибку, одну единственную, которая может подарить ему шанс. И он дождался. В тот момент, когда Ингифиан увидел, что Дитрих начинает обрастать золотисто-сиреневой аурой, гибельной для того, кто носит в себе пурпур и лазурь, он понял, что это его единственный шанс. И когда поток мучительной гибели направился к Энгифиану, тот неожиданно для всех и каждого ринулся ему навстречу. О, какая же это была запредельная боль! Его душу словно раз за разом выворачивала наизнанку. 10, сто, тысячу раз в секунду. И все же лазурный дракон добился своего. Дитрих, не ожидавший, что Энгифиан отчаянно ринется в самое пекло ненавистных для него цветов, упустил момент, когда тот оказался слишком близко. Столкновение. И оба дракона летят на землю. И Дитриху не повезло, он упал на брюхо и на мгновение потерял сознание. А когда очнулся, было уже поздно. Энгифиан придавил его своим весом и схватил передними лапами за шею. Дитрих отчаянно брыкался, рычал, но драгоценный воздух кончался слишком быстро. «Утихни!» – в ярости шептал Энгифиан. «Утихни, заткнись и прочь с дороги, сиреневое недоразумение!» тебе меня не одолеть ты проиграл Диттриг сопротивлялся до последнего он не верил, что все кончится так, что у шаге от цели он потерпит такое унизительное случайное поражение и мериди его меридия будет принадлежать другому. А ингефинен с наслаждением сдавливал его шеи чувствовал как барахтается под ним тело и смаковал каждый момент. Вот она победа вот она пыхается под его лапами, медленно, неизбежно приближаясь к нему. «Он победил! Он победил!» В конце концов у Дитриха не осталось сил сопротивляться, его голова опустилась на песок, а глаза закрылись. И только тогда Энгифиан встал, обратился в человека и, утирая с лица кровь, сделал торжествующий шаг в сторону ложа королевских драконов. «Победил Энгифиан!» «Сын сапфирового герцога Кремиона из лазурного клана!» Пустым, мертвым голосом объявил глашатой. «Обратись же ко всем нам, Энгифиан, сына Кремиона, и огласи свою волю, святую волю победителя турнира!» «Клыкай когти!» Энгифиан не спешил. Слишком много ему пришлось вынести, выдержать, выстрадать, чтобы отказать себе в удовольствии посмаковать миг победы. Медленно шаг за шагом он двигался в сторону ложи с королевскими драконами. Америдия сидела не живая, не мёртвая, и каждый шаг Ингифиона был для неё очередной строчкой в приговоре. Наконец он остановился у самой границы купола и встал на одно колено. "Принцесса Меридия, дочь хозяина лазурного замка Мизраила", торжественно начал он. "Я сдержал своё слово. Я показал тебе, что достоин твоего внимания". Доказал, что ради тебя готов на любой подвиг. Я люблю тебя, Меридия. И здесь, и сейчас, перед всеми и каждым я говорю тебе это. И я прошу тебя, выходи за меня замуж. И в этот самый момент Меридия поняла, что больше не властна над собой. Еле уловимое облако цветов, что мерцало над головой Энгифиана, ринулось к драконице. Цвета заставили ее подняться со своего места. Цвета заставили ее посмотреть на Энгифиана. Это было невыносимо. Меридио разрывала чужая воля. Казалось, сотня голосов приказывала ей: "Да, да, скажи ему да. Ты должна сказать ему да. Вы будете жить вместе. Вы будете счастливы вместе. Вы будете счастливы вместе". Мы даруем вам счастье. Ты должна согласиться. Ты должна сказать ему «да». Ну, говори же. Им Израил и Уталак, которые прекрасно различали облако силы, видимо, лишь королевским драконам хотели подойти к Меридии, но не сумели и отшатнулись ослепленные цветами. Девушка же стояла неподвижно и не могла ничего сделать. Все королевские драконы со страданием смотрели на неё, но... Все было кончено, слова сказаны, и теперь цвета поставят заключительную точку. Над своими устами Меридия не теряла власть до последнего, отказываясь открывать рот, потому что знала, что в тот же момент с ее губ сорвется губительное. Да, в отчаянии она смотрела по сторонам, а цвета переполняли ее. Теперь даже мысль о том, чтобы сделать хотя бы один шаг, казалась смехотворной. Девушка лихорадочно оглядывалась, все королевские драконы искренне сопереживали принцессе, но ничем не могли ей помочь. Зрители замерли. Энгифиан смотрел преданно, и вжидающее спасение не оставалось. И когда Меридия уже была, открыла рот, и роковые слова едва не сорвались с ее губ, взгляд драконицы упал на Дитриха, который по-прежнему лежал неподвижно, раскинув крылья, едва-едва подрагивая лапами А от его глаз по морде бежали две дорожки слез. И в этот момент Меридия обезумела от гнева. Да как же так? Разве жертва Энгифиана — это жертва? Вальяжно потренироваться сотню лет, спокойно прийти, записаться на турниры выиграть его. Да, это труд. Да, это достойно уважения. Но что его страдания по сравнению с тем, что выпало на долю Дитриха? Расти быстрее других, постоянно подвергая за это насмешкам и клевете завистников. Ждать возможности только лишь увидеться почти пятнадцать лет. Сбежать из своего клана, пойти наперекор всему, пожертвовать всем, пробраться на турнир, дойти до финала. Меридию сейчас переполнял смертельный для нее цвет. Порпор, всегда избегаемый, всегда причиняющий боль, всегда губивший ее. Но, к огромному удивлению, Меридия сейчас дававшая ей силы. Силы сопротивляться. Силы сказать то, что она хочет сказать, а не то, что должна. о, -о, -о, -о она скажет. Она всё ему скажет. Скажет этому болвану, бившему себе в голову и решившему, что так оно и есть. И ни разу он не соизволил поинтересоваться ее мнением. Ни единого раза. И в это мгновение она услышала новый шепот в своей голове. «Говори смело, девочка. Это пурпур. -пур. Я даю тебе силы отказаться, ничего не бойся. Все устроится. Но ты должна отказать ему вежливо. Нет его вины в том, что мы с Лазурью дорвали ему такой характер. Он в самом деле многое сделал, много совершил и много страдал. Он заслуживает уважения, даже если ты его и не любишь. Говори же, ничего не бойся». Меридия заставила себя отвернуться от Дитриха. Закрыла глаза, глубоко вздохнула, возвращая контроль над собой, и открыл глаза и, переведя взгляд на Энгифиана, сказала. «Дракон Энгифиан, ты воистину совершил многое, чем вправе гордиться и ты, и весь твой клан, и даже мой отец. Ты честен, открыт, добр и благороден. Ты имеешь волю и силы преодолеть любое препятствие, ты...» Тот, кого можно ставить пример молодому поколению. Однако твоей просьбе есть одна неодолимая преграда. Я тебя не люблю. И только по этой причине, ради того, чтобы мы через несколько лет не стали несчастными из-за этой ошибки, я отвечаю «нет». Да смилуется над нами лазурь. И после этих слов в голове Меридии взорвался каскад боли. Ужасная мишанина цветов захлестнула драконицу, крики, вопли, возмущения впивались ей в мозг. Но она терпела. Она тоже это выдержит. Потому что ей нужен только Дитрих. Она права, и потому будет только так. И внезапно боль ушла. Цвета, получив достойный отпор, сдались и перестали на нее давить. Она снова рискнула открыть глаза. Ингифиан всё также стоял на одном колене, и в глазах его читались непонимание и обида. Трибуны молчали. Впервые за 600 лет, за все 12 турниров, его победитель получил отказ. Это было невозможно, нереально. Это казалось дурным сном, как будто давно уже выученная мелодия внезапно исказилась и зазвучала так, что стала резать слух. «Отказ победителю турнира «Клыка и когтя»?» Яростно прорычал кто-то. Все повернулись на голос, как на спасительный маяк, словно надеялись, что он может все исправить, что все окажется дурной ошибкой, и что все вот-вот снова пойдет по привычной колее. «Отказ победителю турнира!» — повторил хозяин голоса. Им оказался герцог Акримион. «Какой позор! Какая вопиющая!» «Достаточно!» Ему на плечо положил руку Талак, не весь каким образом сумевший пересечь весь стадион меньше чем за минуту. «Что произошло, то произошло. Не нужно устраивать публичного скандала. Пройдемте в мэрию города Трениагас. Там мы спокойно обсудим случившееся. Уверен, четыре драконьих хозяина как-нибудь сумеют возместить урон пострадавшей части вашего клана». Меридия сидела в палате, там, где лежал ее возлюбленный, который шел к ней всю сознательную жизнь, который ни на минуту не переставал сомневаться в ее верности. Что ж, теперь ей пришлось пойти вопреки всему и остаться верной своему избраннику. Конечно, лазурный герцог поднимет скандал. Конечно, Мизраэл и Уталак потратят уйму сил, чтобы все уладить. Но лучше уж так, чем позволить Ингифиану совершить ошибку. Даже если все вышло так отвратительно. «Меридия!» – раздался тихий голос в палате. Девушка обернулась. В дверях стоял ангефиан. Меньше всего Меридия хотела сейчас с ним объясняться. Но она знала, что он заслуживает от нее хоть каких-то слов. Да, она его не любила, но он был готов отдать ей все, что имел. Он пошел участвовать в турнир, даже не дождавшись конца траура после смерти младшего брата ради неё. Он заслуживает от неё хоть каких-то слов. «Меридия, почему ты не сказала раньше?» спросил он, слишком резко закрывая за собой дверь. «Я... я не смею тебя винить, принцесса, раз уж цвета твоими устами отвергли мою просьбу. Но почему ты не сказала раньше? Я бы... понял!» «Я не смогла», — тихо ответила Меридия. Пока мы просто общались, я и даже подумать не могла. А потом? Твой ультиматум, что ты выиграешь турнир. Я тогда так растерялась, что даже понять ничего не успела. А потом, когда я прилетела к вам и застала ваши похороны, я не смогла тогда сделать тебе еще больнее. Смолодушничала. И это вылилось в то, что я опозорила тебя и твой клан перед всем драконьим племенем. Мне жален, Гефиан. «Ты имеешь право на меня злиться». «Нет», – покачал головой Ингифиан. «Я злюсь, но я не могу злиться на тебя. Ты правильно сказала там, на трибунах. Если бы мы допустили эту ошибку, то очень долго и мучительно бы за нее потом расплачивались. Наши отцы все уладят, я уверен. Что до нас. Что ж, спасибо за то, что была сейчас честна со мной. И удачи вам с ним». «Я буду молиться Лазури, чтобы ты как можно скорее нашел свою любовь, Ингифиан», – тихо сказала Меридия, возвращаясь к стулу возле постели Дитриха. «Ты еще будешь счастлив. Я это точно знаю». Ингифиан впервые за все время разговора улыбнулся, после чего кивнул и покинул комнату. Дитрих приходил в себя медленно, мучительно, словно выбирался из вязкого болота. Мысли в голове путались, вспыхивали непонятными образами, которые тут же угасали. Он с трудом разлепил глаза и прохрепел. «Кто-нибудь!» «Воды!» У его губ в тот оказался кубок со спасительной влагой. Чьи-то мягкие, бережные, нежные руки приподняли его голову и начали поить. С каждой каплей воды у дракона возвращалась жизнь. И внезапно для себя Дитрих понял, кому принадлежат эти руки. Потому что в этот момент его драконья сущность, измученная, сломленная, проигравшая, дернулась внутри и бессильно взвыла от того, что все кончено, все потеряно. Несмотря на все усилия, Дитрих проиграл. «Как ты себя чувствуешь, милый?» — ласково спросил такой знакомый родной голос. «Хорошо, но...» Сердце Дитриха сжали тиски отчаяния. «Ты не должна так меня называть. Я проиграл. Я успел услышать, как Ингифиан сделал тебе предложение. Теперь я не имею права даже находиться рядом с тобой. Глупости!» Со странным торжеством голосе сказала Меридия, поглаживая Дитриха по голове. «То, что он сделал мне предложение, не означает, что я согласилась». «Но...» «Как?» Растерянно посмотрел на драконицу Дитрих. «Ты не могла ему отказать, он же выиграл турнир. Он имел право просить и... «А я вот взяла и отказала ему», — спокойно сказала Мерития. «Мало ли, что он там выиграл. Значит, я тоже неправильная драконица, раз не следую традициям. Так что у нас с тобой много общего». Дитрих откинулся на подушку, не веря. «Она сумела. Она смогла отказаться». Она совершила то, чего сделать до неё никто и никогда не осмеливался. «Но как ты сумела?» – поражённо спросил он. «Со мной говорил Пурпур», -пур», – нехотя призналась Меридия. Он дал мне сил отказаться. Я потом спросила «Золото». она ответила что раньше на турнирах соединялись только истинные возлюбленные. Например, моя сестра и её муж воссоединились на прошлом турнире, хотя мой отец и был против поэтому они дали мне возможность на отказ. Потому что мы с Ингифианом не пара друг другу». Дитрих приподнялся на постели и огляделся. Они находились в больничной палате с белыми стенами. Было раннее утро, солнце только-только начало вставать за окном. Но Дитриха сейчас мало интересовала окружающая обстановка. Очень медленно, невзирая на все протесты Меридии, он поднялся с кровати. Встал перед драконицей на одно колено и тихо сказал. «Меридия, я люблю тебя. Я люблю тебя с тех пор, как увидел за окном на нашем острове 15 лет назад. Все, что я делал после этого, я делал, чтобы быть ближе к тебе. Все это я сделал только для того, чтобы мы были вместе. Ты нужна мне. И я спрашиваю тебя, Меридия, ты выйдешь за меня замуж?» Меридия с огромной радостью смотрела в честные, умоляющие полные надежды глаза Дитриха и поняла, что ради этого мига счастья, ради этого неземного наслаждения стоило ждать и три года, и тридцать, 30, и триста лет, потому что оно того стоило. «Да!» — воскликнула она. «Да, да, конечно, да!» Счастье отразилось на лице Титриха. Встав, он обнял Меридию и приблизился к ее лицу. И уже мгновение спустя они целовались, целовались жадно, страстно, ненасытно и казалось, что они могли простоять так и час, и день, и неделю. «Это что такое?» – раздался возмущенный голос старшей целительницы у двери. «Больному необходим постельный режим, и ему запрещено вставать с кровати. И вообще вы еще не поженились. Так что отставить разврат и непристойное поведение успейте еще».